Темнело, и Энгельс зажег керосиновую лампу под зеленым козырьком. Жена Степняка, едва сдерживая слезы, смотрела на обострившиеся незнакомые черты человека, которого когда-то видела румяным, моложавым, олицетворявшим цветущее здоровье. Ее успокаивали только прежняя живость Энгельса, его интерес ко всем событиям, происходящим в мире. На смену жене Степняка пришла Вера Засулич. Для нее часы, проведенные подле Энгельса, Были самыми важными и дорогими во всей жизни. Превозмогая нарастающую слабость, в часы тогда более меньше его терзали, Энгельс читал и готовил к изданию полное собрание сочинений Маркса и своих трудов. Он вел переписку об этом с соратниками-немцами, ему хотелось также опубликовать сборник ранних статей друга, печатавшихся более полустолетия тому назад. Но силы его быстро таяли. Последний раз поехал он в сопровождении преданных ему врача Фрейбергера и его жены Луизы в Вистборн к морю. С большим трудом, тяжело опираясь на трость, отправился Энгельс на прогулку, которую совершал раньше, не раз посещая это селение в течение тридцати с лишним лет. Энгельс в последние месяцы жизни с еще большей ясностью чувствовал возле себя Маркса. В приезжали все, кого особенно нежно любил умирающий. Лаура Лафарк, с трудом превозмогая отчаяние, старалась ничем не показать, что Энгельс обречен. А он также ради ее покоя притворялся убежденным в скором выздоровлении. Тусти собрала всю свою волю, чтобы улыбаться, шутить, строить планы на будущее, лишь бы Энгельс не узнал истины. Подчас она начинала и сама надеяться на благополучный исход. Но разрушения, наносимые опухолью, множились. У Энгельса пропал вовсе голос. Он не мог есть и глотал только жидкую пищу. Его ожидала смерть от голода. Почти недвижимого его перевезли из Изборна в Лондон. Ночь с 25 на 26 июля прошла тяжело. Мучили боли. Энгельс попросил сиделку дать ему бумаги и перо. Она принесла небольшую больничную подставку, приспособленную для письма в постели. Энгельс трудом дописывал свои последние распоряжения. Указав еще раз, чтобы никто не посмел востребовать денег, отданных им в разное время своим друзьями, дочерям Маркса, позаботившись о должном вознаграждении врача, Энгельс вновь напомнил, как поступить с письмами своими и Маркса. Не надеясь больше увидеть своих душеприказчиков, Энгельс велел сиделке Ади Пирс пригласить кухарку Николс и попросил обеих женщин засвидетельствовать свою последнюю волю. За несколько дней до смерти Энгельса младшая дочь Маркса вернулась из хмурого промышленного Ноттингема, где выступала перед рабочими, агитируя за независимую рабочую партию. В толще народной растворялось ее горе. Туси пришла к Энгельсу, чтобы рассказать ему об итогах своей поездки. Энгельс улыбнулся ставшими очень большими и по-прежнему яркими серыми глазами и жестом подозвал к себе Тусси. Говорить он больше не мог и взял аспидную доску с ночного столика. Вооружившись грифелем, он начал быстро писать вопрос за вопросом. Очень скоро Энгельс достиг того, чего хотел. Тусси оживилась и начала рассказывать ему обо всем, что видела и слышала. Энгельс как бы забыл о болезни. Он стремился вникнуть в каждую деталь того, что узнавал, и своеобразная беседа долго не прекращалась. Мудрец Тао считал вторым условием счастья иметь верного друга. Энгельс собрел его в Марксе, как и Марксельсе. Были ли в истории людей подобные примеры? То всемысленно перебирало героев греческой мифологии. Пилат... В годину горя верный друг злосчастного сына царя Агамемнона на ареста, убившего мать за измену отца. Нет, Дамон и Финтий — вот безупречный образец дружбы равных. Два уроженца сиракуз, нетерпящие насилия, гордые, знатные пифагорейцы. Финтий был схвачен деспотом Дионисием II, заподозрившим его в покушении на его жизнь, и приговорен к смерти. Дамон, знавший, что его друг жаждет проститься с семьей и уладить дела, предложил себя в заложники. Финчи отпустили домой на строго отсчитанное время. Оно, однако, миновало, а он не вернулся в указанный срок. Дамона отвели на площадь, и палач уже поднял секиру, когда, задыхаясь от бега, к плахе примчался осужденный